Я докурил сигарету, положил окурок в консервную банку, затем, распахнув дверь, убедился, что окончательно стемнело, нужно было идти. Шестой барак находился справа от главной аллеи, под вышкой. Там, по оперативным сведениям, готовилась поганка. Я мог бы и не заходить в шестой барак. И все-таки пошел. Мне хотелось покончить со всем этим до наступления абсолютной тишины. В углах шестого барака прятались тени, тусклая лампочка освещала грубый стол и двухъярусные нары. Я глядел, барак, все это было мне знакомо. Жизнь с откинутыми покровами, простой и однозначный смысл вещей. Порашу у входа, картинки из огонька на закопченных балках, все это не пугало меня, а лишь внушало жалость и отвращение. Бугор Агешин сидел, расставив локти, лицо его выражало злое нетерпение, остальные разошлись по углам. Все смотрели на меня. Я почувствовал себя неловко и говорю Агешину, ну-ка выйдем. Тот встал, огляделся, как бы давая последнее распоряжение, затем направился к двери. Мы остановились на крыльце. — "Зака Агешин слушает, — произнес Бугор. В его манерах была смесь почтения и хамства, которая типична для заключенных особого режима, где под лицемерным начальник явственно слышится кирпич. — Слушаю вас, гражданин начальник. — Что вы там затеваете, — бугор спросил я. — Мне не стоило задавать этот вопрос. Я нарушал таким образом правила игры. По условиям этой игры надзиратель обо всем догадывается сам и принимает меры, если он на это способен. Обежаешь, начальник, — сказал бугор, — что-то я не вижу. Тут я вспомнил краснорожего официанта из модернизированной пивной на Лиговке. Однажды я решил улечить его в жульничестве и достал авторучку. Пока я считал, официант невозмутимо глядел мне в лицо, да еще повторял фамильярным тоном. — Считай, считай, все равно я тебя обсчитаю. — Если что-нибудь случится, ты из бригадиров полетишь. — За что, начальник? — выговорил Агешин с притворным испугом. Мне захотелось дать ему рожу. «Ладно — Ладно, — сказал я и ушел. Засыпанные снегом красноватые окошки шестого барака остались позади. Я решил зайти к оперу Борташевичу. Это был единственный офицер, говоривший мне «ты». Я разыскал его в штрафном изоляторе. — Гуд ивнинг, — сказал Борташевич. хорошо, что ты появился. Я тут философский вопрос решаю, отчего люди пьют. Допустим, раньше говорили пережиток капитализма в сознании людей, тень прошлого, а главное — влияние Запада, хотя поддаем мы исключительно на Востоке, но это еще ладно. Ты мне вот что объясни. Когда-то я жил в деревне. У моего соседа был козел. Такого алкаша я в жизни не припомню. Хоть красные, хоть белые, только наливай. И запад тут не влияет. И прошлого вроде бы нет у козла. Он у не старый большевик. Я и подумал, не заключена ли в алкоголе таинственная сила наподобие той, что образуется при распаде атомного ядра. Так нельзя ли эту силу использовать в мирных целях? Например, чтобы я из армии раньше срока демобилизовался. В изоляторе решетки на окнах, в углу плита, на плите кипящий чайник, обложенный сухарями. За стеной две одиночные камеры, их называют стаканы, сейчас они пустуют. — Женя, — сказал я, — в шестом бараке, кажется, поганка разревает, это правда? — Да, я как раз хотел тебя предупредить. — Чего ж не предупредил? Философские мысли нахлынули, и отвлекся, пардон. А в чем там дело? Хотят одному стукачу темную устроить, анучину Ивану. Это твой любимый кадр. Уже не мой. Я этого типа использовать не в состоянии. Форменный псих на политике тронулся. Что его не спроси, он все за политику. Этот, говорит, принизил великий образ. У этого нездоровые тенденции... Вот ты единственный, кто за советскую власть гражданина научен. Тьфу! Создает же природа. А по делу кто он? Баклан, естественно. Я тебе вот что скажу. Сиди-ка ты на вахте. Или у меня. А в шестой барак не суйся. Ты, конечно, его замочит. Каждый сунет по разу, чтобы все молчали. Тебе что? Анучина жалко. Учти, он на тебя капал. В смысле, что ты контингенту потакаешь. Не вонучий не дело, надо по закону. Ты вообще излишне с зэками церемонишься. Просто мне кажется, что я такой же, да и ты, Женя, водаёт, сказал Барташевич, нагибаясь к осколку зеркала. Водаёт. Будка у меня действительно штрафная, но перед законом я относительно чист. Все про тебя не знаю. А я того да хрыпил, хулиганил, с фарцовщиками был знаком. Один раз девушку ударил на перенные линии, у нее очки разбились. Ну, хорошо, а я-то при чем? Разве у тебя внутри не сидит грабитель аферист? Разве ты мысленно не убил, не ограбил? Или как минимум не изнасиловал? Еще бы сотни раз. А может, тысячи мысленно, да, так я ж воли не даю моим страстям. А почему? Боишься? Барташевич вскочил. Боюсь, вот уж нет. И ты прекрасно это знаешь. Ты себя боишься. Я не волк. Я живу среди людей. Ладно, — сказал я, — успокойся. Опер шагнул к плите. Гляди-ка, — вдруг сказал он, — у тебя это бывает? Когда чайник закипит, страшно хочется пальцем заткнуть это дело. Я как раз не выдержал, чуть без пальца не остался. — Ладно, говорю, пойду. Не торопись. Хочешь пива. У меня пиво есть и банка консервов. Нет, пойду. — Ты даешь, — поразился Барташевич. Совсем народ одичал. Пива не желает. Он стоял на пороге и кричал мне вслед. — Алиханов, не ищи приключений! — Из ШИЗО я направился в самый опасный угол лагерной зоны, туда, где между стеной барака и забором пролегала освещенная колея, так называемый простреливаемый коридор. Инструктируя служебный наряд, разводящий требовал к этому участку особого внимания, именно поэтому тут всегда было спокойно, я прошел вдоль барака, и, издалек крикнув часовому «Здорово, Рудольф!» Мне хотелось предотвратить стандартный окрик «Кто идет?» — от этого всегда у меня портилось настроение. — Стой! Кто идет? — выкрикнул часовой, щелкая затвором. Я молча шел прямо на часового. — Вай, Борис! — сказал Рудольф Хедаян. — Чуть-чуть тебя стреляло. — Ладно, — говорю, — тут все нормально. Как нормально, закричал Рудольф. Почему нормально? Людей не хватает. Надзиратель вишка стоит. Говоришь, нормально? На это нормально? Холод нормально? Эй! Южане в охры страшно мучились от холода. Иные разводили прямо на вышках маленькие костры. И когда-то офицеры глядели на это сквозь пальцы. Затем резо с сжег жок до основания четвертый караульный пост. После этого было специальное указание штаба части, запрещающее даже курить на вышке. С самого Резота скали к подполковнику Гречневу. Тот начал было орать, но Цхов башвили жестом остановил его и миролюбиво произнес «Ставлю коньяк». После чего Гречнев расхохотался и выгнал солдата без наказания. — Вот так климат, — сказал Рудольф, — похуже, чем на Луне. — Ты на Луне был, — спрашиваю. — Я и в отпуске-то не был, — сказал Рудольф. — Ладно, — говорю, — потерпи еще минут сорок. Я стоял под вышкой несколько минут, затем направился к шестому бараку. Я шел мимо косых скамеек, мимо покосившихся щитов с фотографиями ударников труда, мимо водокачки, черный снег у дверей, который был истоптан. Затем свернул к пожарной доске, чтобы убедиться, все ли инструменты на месте. Начнись, пожар, и заключенные вряд ли будут тушить его, ведь любой инцидент, даже стихийное бедствие, приятно разнообразит жизнь. Но аварийный стенд был в режиме, и зэки этим пользовались. Когда в бараке начиналась резня, дерущиеся сомчались к пожарному стенду. Здесь они могли схватить лопату, чугунные щипцы или топор. Из шестого барака донеслись приглушенные крики.